Ненастная погода заставляла съежиться одним своим видом. За окном творилось страшное. Буйный ветер гнул деревья, разгонял падающий с неба то дождь, то мокрый снег, будто осень с зимой никак не могли договориться. Закутанный по самую шею мужчина вышел из дверей городской больницы. Тяжелые створки, теснимые ветром, поддались не сразу, А после с грохотом захлопнулись за его спиной Он быстрым шагом засеменил между луж, пока не вышел к небольшому парку Непогода доставляла массу неудобств Вода застилала линзы очков, отчего приходилось идти чуть ли не по памяти Грунтовая дорожка, освещенная старыми тусклыми лампами, покрылась слякотью, а шелест травы Скрип гнущихся ветвей, свист попавшего в ловушку деревьев ветра Перебивали собственное дыхание Хотелось как можно скорее добраться до дома Очутиться в уютном мягком кресле Выпить чашку чая под какую-нибудь телевизионную программу Закутавшись пледом Вдруг стопа проскользила по краю лужи Ноги разъехались Он потерял равновесие и вот-вот должен был упасть но взявшийся из ниоткуда прохожий подхватил его, не дав окунуться в грязную воду. «Спасибо!» Искренне поблагодарил своего спасителя мужчина. «Если бы не вы, я даже не знаю. Спасибо!» Он протер очки, чтобы взглянуть на незнакомца. Тот пристально смотрел на него из-под шапки, натянутой до самых бровей. Мужчина нахмурился. «Он уже где-то видел этого человека». «Извините, мы раньше с вами не встречались. Кажется, мы...» Удар оборвал фразу. Мужчина плашмя рухнул прямо в лужу, от которой был спасен только что. Он еще не успел понять произошедшее, когда незнакомец склонился над ним и нанес еще несколько ударов. Кровь хлынула из лопнувшей губы, нос ненормально свернулся Вода пробралась за шиворот, растекаясь по спине Полуконтуженное сознание уловило блеск металла Нет, пр прошу! От взмаха он закрылся руками, но топор разрубил мясо Сломал кости, вызвав адскую боль Крик мужчины растворился в воздухе Затерялся среди зарослей, уносимой ветром Убийца рывком выдернул лезвие, опустив в брызги крови Снова нанес удар, теперь уже вскрыв грудную клетку А затем принялся рубить жертву безумно крича Мужчина бился в конвульсиях, барахтался в луже, заполняя ее кровью. Он захлебывался, дергался, все еще пытался спастись, стараясь отползти, но ноги лишь бесполезно дрыгали, поднимая брызги. А топор продолжал превращать в мешанину его легкие с потрохами и костями. Следующий удар завершил моки. Нервный тик заставлял тело дергаться, но теперь это был безжизненный труп. Убийца некоторое время стоял над ним, тяжело дыша. Дождь смывал кровь с одежды, стекал по топливу в ручеек, который уносил ее дальше по дорожке, сворачивал край и скрывался в зарослях. Убийца ногой откинул покалеченные руки жертвы в стороны, в два маха отделил их от Тело, опустился на колено возле головы и вырезал на лбу несколько глубоких отметин. Новому зверскому убийству никто не удивился. Это показалось не то странным, не то страшным. Человек слишком привыкает даже к самым ужасным обстоятельствам. Волхов буднично переступил через заграждающую ленту. Рядом с трупом его уже ждали Данила, Денис и Нина. Адамыч руководил группой криминалистов, раздавая указания с другой стороны периметра, так что с ним придется поздороваться чуть позже. «Он набирает обороты», — Данила аккуратно ходил вокруг тела в поисках улик. «Между первыми двумя убийствами прошла почти неделя, а третье совершил уже через день». Но странное дело, заметил Денис в этот раз убит ни Зэк, ни преступник. Равшанов Рустам Азадович, хирург городской поликлиники, возвращался домой после дежурства на полпути до остановки на пале. Погода ночью бушевала. Ливень, гроза, шквальный ветер, добавила Нина. Помимо планшета с протоколом, она все так же держала при себе собственный блокнот, куда записывала одно ей. Известные пометки. «Никто ничего не слышал, труп нашли только утром». Данила опустился рядом с телом, разглядывая вырезанные на лбу символы. «Что ж эта хрень означает?» Волхову пришлось побороться, соблазн держать в неведении бывшего друга. Уж очень хотелось понаблюдать за его метаниями. От одной бессмысленной идеи к другой, но времени на это не оставалось. «Я знаю, что за послание оставляет убийца». Услышав заявление, коллеги разом повернулись в его сторону. «Ну, выкладывай!» Майор воскликнул это слишком громко, обратив на них внимание окружающих. «В общем, наш жнец повернут на Библии. Хрень это номер главы и стиха. У Авдеева текст такой...» «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй!» «Сходится?» – кивнул Данила. «Виновен по всем пунктам, а, а остальные?» «С остальными пока сложнее. У первых трех раны обезображены, так что придется повозиться». Нина тут же сделала запись в блокноте, а Денис состроил гримасу непонимания. «А как ты узнал, Игорь Олегович?» Волхов усмехнулся. Ему хотелось бы рассказать историю, достойную детективного романа, о поиске зацепок, сложных логических цепочек и внезапных просветлениях. Но случайность в раздевалке нисколько не сходилась ни с чем подобным. «У каждого профессионала есть свои секреты», — с таинственным видом ответил он. Дальнейшие расспросы пресекли криминалисты. Вениамин сразу распределил их по местам. Кого составлять описание, кого осматривать отрубленные конечности, лежащие в стороне от тела. А Славе, самому опытному из них, доверил трудиться над трупом. «Опять наш клиент!» Вениамин по-свойски поздоровался с обоими офицерами, снова закурил сигарету. В последнее время он зачастил с дурной привычкой. «Когда ж это закончится? Когда мы его поймаем, Адамыч? Когда мы его поймаем?» Город просыпался Дороги уже наводнили машины По тротуарам брели хмурые пешеходы Среди которых, выделяясь яркой спортивной одеждой и широкой улыбкой Бежал лысый мужичок Он петлял, обгонял прохожих Перепрыгивал лужи, бодро сбирался в горку Волхов наблюдал за ним из машины, ожидая, пока откроют переезд Путь его лежал в сторону пригорода На широкий холм, где располагалась церковь Это было старое здание, местами с обнаженной кирпичной кладкой, заброшенное еще лет сорок назад, когда спрос на религию народа значительно упал. Постройку начали восстанавливать собственными силами прихожане и священники. Они успели укрепить своды, привести в порядок внутреннее убранство, фундамент. Снаружи уже отштукатурили часть стен и даже поставили новенькие ворота. Пока длился основной ремонт, службу справляли в деревянном срубе, который до сих пор стоял во дворе. От него же росла невысокая колокольня, еще действующая, потому что башню церкви еще не отстроили до конца. На территории постоянно кто-то находился. Работа была всегда, поэтому нанимали школьников, решивших подзаработать в свободное время, обездоленных или просто желающих помочь хорошему делу людей. Волхов не появлялся здесь уже несколько лет и еще бы столько же не появлялся, но срочно требовалась помощь Иллариона. А вот и он, кстати. Сменил рясу на рабочую форму с высокими сапогами, активно указывает водителю Фискарса, куда именно нужно сгружать лес. Волхов припарковался у калитки, ступил на вязкую грязь и пошлепал по грунтовой тропинке к священнику. Когда он приблизился, механические клещи уже разжались, сбрасывая последние бревна, одно из которых покатилось прямо на них. «Отлично, отлично!» Иларион помахал рукой водителю, останавливая бревно ногой. «Все, спасибо, дальше сами. О, Игорь, здравствуй, ты какими судьбами? Помощь твоя нужна». Волхов сжал крепкую ладонь в приветствии. «Слышал про новое убийство?» «Да, слышал». Иларион перекрестился. «Царствие ему, небесные бедняги!» «Думал он был другой верой!» «Неважно! Все под одним богом ходим!» «Ну-ну! Так как, поможешь?» Но Иларион отвлекся от разговора, не ответив. Он снарядил несколько рабочих распиливать бревна, раздал им бензопилы, обозначил фронт работы и только после этого вернулся к капитану. «Извини, времени мало. Надо до темноты совсем разобраться. Завтра еще одна машина будет». «Дров на зиму нужно много. Да ничего, понимаю. Какая там помощь-то требуется?» Волхов достал из портфеля планшет с листами. «Сможешь расшифровать послание? Один получилось разобрать, но остальные... Последний вроде четкий, но я ничего не смог найти похожего. Боюсь, без тебя не справимся, а это главная зацепка». Иларион поглядел на рисунки. «Пошли сядем. В ногах правды нет». Они разместились в беседке, разложив листы по столу. Батюшка молча изучал их, а Волхов решил не мешать. Он наблюдал, как рабочие живо разделываются с бревнами, одну за другой распиливая их на чурки. Те скатывались вниз к широкому тяжелому пню с многочисленными отметинами. «Гошка!» — раздался крик одного из рабочих. «Гошка, давай, принимай!» Назов из избы показался здоровенный мужик. Ростом он достигал, наверное, метров двух, Из широченных плеч свисали руки, подобные горильям С толстыми грубыми пальцами и мозолистыми ладонями Лицо Гошки, хмурое, как сегодняшняя погода Выделялось выпуклыми скулами и выпирающей челюстью На пару мгновений Волхов пересекся с ним взглядами Из-за чего мурашки побежали по коже Темные, впалые глаза Будто высасывали остатки света из души Он не спеша пошагал к куче ожидающих его чурок Держа в руке тяжелый топор Подойдя к пню, Гошка играючи поставил на него первый попавшийся кругляк Замахнулся и с одного удара расщепил дерево «Так, один могу сказать», — наконец заговорил Иларион «Он похож на тот, что ты мне показал в раздевалке». Левит, глава 19, стих 11. Волхов сразу полез за текстом в интернет. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Осужденный с этой отметиной сидел за мошенничество и кражи. Убийца точно знал, в чем он виновен». Капитан изучил дела жертв. Первым трем жертвам грозила решетка на долгие годы, оттого они решились на побег. Все жили в одной камере, но с Авдеевым их ничего не связывало. «Еще что-нибудь разобрал?» Иларион помотал головой. «Нет, извини. Это копии. Оставь мне. Посижу сегодня вечером поплотнее. Может, получится чего разглядеть. Хорошо? Спасибо большое. Не стоит». Иларион встал со стула, поправил ремень на поясе. «За такое благодарности не спрашивают». Он вышел из беседки. «Батюшка». Проводил гостя до калитки под шум пил и грохот ударов колуна. «Слушай, а кто это у вас такой?» Волхов кивнул на Гошку. «Мутант, блин. Вот с кем тебе надо на ринге стоять». «Эй, не!» — усмехнулся Виларион. «Мне еще голова понадобится. Этот детина как пришибет, сразу в травму можно идти». «Где откопали?» «Сам пришел. Года три назад». Сказал, потерял все, некуда идти Попросил пристроить на время, да так и остался Мы не против, шибко полезный товарищ в хозяйстве Молчаливы, правда, девок пугает одним своим видом Но свои его уже полюбили Хороший человек Они дошли до выхода, где попрощались Волхов сел в машину и отправился обратно в город по спуску с холма По пути на изгибе дороги открылся чудесный даже в своей серости вид на поля, раскинувшиеся у подножья. Речку, которая извивалась, доходя до леса, а потом огибала рощу, скрываясь в зарослях. Вдруг перед глазами снова всплыл взгляд Гошки. Волхова пробила зноб, затряслось дыхание. Он резко остановился прямо посередине дороги, но все прошло так быстро... Будто ему померещилось Только бешено колотящееся в груди сердце Осталось после внезапного приступа Волхов посмотрел в зеркало заднего вида В котором отражался купол церкви Внутри зародилось тревожное предчувствие Подождав пока пульс восстановится Он снова поехал Наверное, стоило бы отдохнуть Но рабочий день еще не был завершен Его ждали дела Следственная группа в полном составе собралась в кабинете Королева Волхов заметил за собой, что уже не так Рьяна желает поскорее покинуть стены этого помещения Данила все еще вызывал не лучшие эмоции Но общий враг объединял даже заклятых неприятелей Нина волновалась Пока не началось обсуждение, она все вычитывала записи в своем блокноте. Верно готовилась держать слово, будто то была настоящая презентация, а не разбор полетов. Денис выглядел вымотанным. С таким напором он не работал никогда, но ударить в грязь лицом никак не мог. Поэтому в лучшем виде выполнил указания майора, без устали разъезжая по родственникам убитых. Учитывая, что те сами были, недалеки от криминала, Работенка ему досталась еще та. «Итак, подведем итоги», — начал Королев, раздавая папки с документами. «Вот заключение по последнему делу. Судя по всему, мы ищем гребаного призрака». Волхов перелистнул несколько страниц, опытным глазом вычленяя основную информацию. «Следов нет, по ДНК пусто, с отпечатками, понятное дело, галяк» камеры. Не. Данила уселся на подоконник, от чего тот жалобно скрипнул. Все ближайшие камеры ничего подозрительного не зафиксировали. Меня беспокоит другое. Нина заглянула в блокнот в поисках своей пометки. Когда я осматривала место преступления, заметила для себя, что характер повреждений несколько отличается. Думала, экспертиза покажет, но здесь ни слова об этом. Что ты имеешь в виду? Денис, несмотря на сонливость, изобразил неподдельную заинтересованность подсел поближе, склонился над плечом девушки. «Покажи-ка. Вот». Нина взяла его папку, открыла страницу с делом Авдеева, положила на стол рядом со своей с фотографиями убийства Равшанова. «Смотрите, вот этот труп». Она указала на тело, которое познали как Фому Грядова, главу охраны Авдеева. «У него отрублена рука, как и у хирурга. Но даже с ожогом видно, что сделано чисто. Раз и все. А тут кости раздроблены, мышцы порваны». «Будто рубил другой человек?» «Так, предположительно, рубили топором. Интересно, может, оружие затупилось?» Денис принялся снова перебирать фотографии в поисках новых мыслей. «Или он решил помучить жертву?» Волхов встал, присоединился к коллегам. «Молодец, Нина. Очень хорошо подметила». «Но, надеюсь, ты ошиблась». Данила открыл форточку, чтобы запустить свежий воздух. В кабинет сразу залетела прохлада. «Если ты права, то у нас не один поехавший». Может и не два, но они по-любому связаны. Волхов сдвинул со стола все прочие документы, не спрашивая мнения Данилы, разложил детали расследования, собирая более-менее единую картину. Так, давайте действовать предположениями. Это как? Например, у нас имеется четыре послания оставленных убийцей. Он положил в центр рисунки. Два из них расшифрованы. Это ссылки на священное описание, в которых говорится о грехах, совершенных жертвами. «Останович Герман, вор-рецидивист, крупный мошенник, убийца точно знал, в чем он виновен». Волхов рядом с одним из рисунков положил фото обезглавленного трупа с посланием на груди. «Авдеев, ну тут тоже полное соответствие. Грехов хватает, однако он слишком известен среди преступников, поэтому прямую связь отследить сложно». Фото мертвого авторитета заняло свое место. «Каков первый вывод?» «Ясное дело, ублюдок возомнил себя мстителем». Правильно, кивнул Волхов. Но есть еще одно «но». Остановича не знал лично. Данила закрыл форточку, чтобы ветер не сдувал документы. Авдеев известен, а этот довольно мелкая сошка. Двух других, скорее всего, тоже, добавила Нина. Девушка загорелась. Ей явно нравился процесс, что было несомненным плюсом, хотя и настораживало, если учесть контекст. Но не Дениса. Он, кажется, на такие мелочи, внимание не обращал. Верно, заключил Волхов. А это означает, Данила достал телефон и набрал номер. Алло, приветствую. Это майор Королёв. Да, есть срочное дело. Волхов вспомнил, как раньше они понимали друг друга с полуслова. Вот и сейчас. Не успел он выразить мысль, что нужно проверить всех подельников погибшей Троицы, сидельцев и прочих связанных с ними людей, как Данила уже приступил к исполнению, запросив полное досье и доступы во всевозможные базы данных. Скоро все четверо лопатили полученную информацию. Это заняло несколько часов, глаза успели покраснеть, заболеть, даже засохнуть. От непривычно долгого сидения Волхов уже не чувствовал собственный зад. «Так, кто хочет поесть?» – не выдержал он. Никто не отказался от столь заманчивой идеи. «Отлично!» «Схожу, прикуплю чего-нибудь, а то прирасту к сидушке». «Вы в шаурмечную?» – оживился Денис. «Ту, что через улицу?» «Ну да». Ларек с шавермой был излюбленным местом всего отдела. Волхов не особо жаловал пункты общественного питания из-за повальной антисанитарии, но здесь за чистотой и качеством старались следить. Еще бы, клиенты через одного с погонами. «Такого отравиши можно сразу же закрывать лавочку». Поваром там работал мужичок в возрасте Геннадий Дмитриевич, которого и по-свойски звали Митричем. Многие знали его семью, бывало заступались за него перед прочими службами, ограждая от необходимости отстегивать на лапу всяким жадным инспекторам. Уже повечерело, спустились почти зимние сумерки, улицы пустовали. Народ боялся выходить из домов в такое время, опасаясь новых деяний жнеца. Свет в сиял манящим маяком. Волхов, наверное, только благодаря воображению почувствовал аппетитный запах жареной курицы и фирменного соуса, секрет которого Митрич хранил в строжайшей тайне. Слюна наполнила рот от предвкушения. Капитан вдруг осознал, что ничего не ел с самого обеда. Когда он отворил дверь под приветливый звон колокольчика, Но словил уже вполне настоящий запах мяса, от чего живот издал протяжный вой. Здравствуйте, Игорек, Митрич, дружелюбный усатый улыбкой разгонял тучи в душе Волхова при каждой встрече. Что-то было в этом человеке необъяснимо светлое, уютное, будто он вышел с экрана доброго советского фильма. Связано ли это с тем, что он готовит вкусную еду, Волхов не знал да и. Разбираться желания не имел. «Слышу, желудок уже соскучился!» «Не то слово, Митрич!» Волхов непроизвольно сам раздался улыбкой. «Как обычно?» «Два, как обычно, а еще два сырных и один острый». «О, так у вас целая компания! Неожиданно!» Митрич уже принялся за работу, не глядя, отрезая сочные куски мяса свертила, накидывая в лаваш овощи, смешивая все это в соусе. «А что такого?» Волхов сел за столик, ожидая первой порции Он завороженно наблюдал за процессом, то и дело сглатывая накопившуюся слюну «Да не, ничего, просто кажется, я знаю, кто заказал острый» Волхов не ответил Улыбка куда-то пропала, но это помогла исправить готовая шаурма, которую Митрич уже через пару минут Протянул капитану. «Ловите жнеца?» Он решил сменить тему. «Да». Волхов сразу же вгрызся в долгожданный ужин. «Ублюдок навел шороху». «Это уж точно. Я видел, как подростки рисуют граффити в его честь. Страшное дело. Убийца становится народным героем». «Хирурга он тоже из благородных побуждений прикончил». «А ты разве не знаешь, чего?» Равшанов, оказывается, покалечил несколько людей, но избежал наказания. Сегодня вышла статья от Дроздовой. Ты не читаешь ее блог? Ее что? Сейчас, погоди. Он прижал две последние порции в гриле. И скрылся в коморке за кухней под удивленный взгляд Волхова. «Вот она!» Митрич вышел с планшетом в руке. «Свежая статья сегодня опубликована. И как только успевает, а? И дня не прошло!» «Ясно дело как». Волхов переложил недоеденный кусок в левую руку, развернул страницу. «У нее шило в жопе. Ну-ка». В блоге Ксении Дроздовой, первой в ленте, красовалась статья с заголовком «Доктор». Живодер. Сегодняшнее утро омрачилось с новым ужасающим преступлением так называемого Жнеца. Таинственный мститель, убийца, психопат или герой? Когда он прикончил троих рецидивистов, которые явно не собирались становиться на путь исправления, многие из нас не знали, что чувствовать по этому поводу. Признаюсь, я тоже была шокирована происходящим, когда впервые увидела тот кошмар в кровавой роще. До сих пор перед глазами мелькают кровавые образы, они теперь навсегда со мной. Но позже, успокоившись, я задумалась А не является ли это симметричной карой, соответствующей их преступлениям? Убийства, грабежи, обманы, мошенничество Если бы кто-то угомонил этих ублюдков раньше Десятки, даже сотни людей не пострадали И кто знает, сколько простых граждан стали бы новыми их жертвами Не покончи жнец с преступниками раз и навсегда Да, страшно, да, за гранью понимания, но справедливо И когда произошло новое убийство, когда бывшие головорезы во главе неизвестного Анатолия Авдеева по прозвищу Макар получили по заслугам, я убедилась в одном: нынешнее правосудие не желало наказать преступников по всей строгости закона, поэтому действовать пришлось таинственному мстителю-психопату. Жнец взял на себя незавидную роль. Не все согласятся с его методами, кто-то и вовсе посчитает, что жестокость неоправдана. Но я скажу со всей уверенностью – это реакция на бездействие наших властей. Полиция покрывает преступников, присмыкается перед криминальными авторитетами, силовые структуры погрязли в коррупции. Это они допустили жнеца на улицах нашего города. Это они виноваты в том, что разбираться с ублюдками приходится подобным образом. Да, жнец – псих, но только психу хватит смелости на столь дерзкий поступок. А теперь поговорим о последнем убийстве. «Открой тайну. Именно я обнаружила тело посреди парка. Я же и вызвала полицию, правда, убралась оттуда еще до прибытия наряда. Я сразу поняла, что это сделал жнец. Все сходилось именно на нем. Смущала лишь одна деталь. Убитый, Равшанов Рустам, не являлся преступником. Он исправно работал хирургом в городской больнице, не имел ни особых заслуг, ни громких наград, но и ничего плохого о нем не было известно». Однако семена сомнений проросли в моей голове, и я решила порыться в грязном белье, что оказалось довольно непросто. Никаких официальных записей, способных пролить свет на истину, найти не удалось. По личному делу все было чисто, гладко, без задоринки. Единственной зацепкой оставался факт переезда семь лет назад из небольшого областного ПГТ в наш город. Так уж получилось, что именно в этом ПГТ я выросла и начала строить карьеру журналиста. Поэтому у меня остались кое-какие связи. Мне удалось узнать тайны, которые кто-то упорно пытался скрыть. Равшанов Рустам покалечил несколько людей из-за собственной некомпетентности. И что самое страшное, его жертвами стали дети. Одна из них невинная девочка распрощалась с мечтой из-за абсолютно халатного отношения данного специалиста. Имени, возраста и прочих деталей я раскрывать не буду, чтобы не подвергать бедняжку новым проблемам Скажу одно При своевременном, правильном реагировании Ее травма была бы лишь коротким эпизодом в жизни Чем-то вроде веселого воспоминания о задорном юношестве Не более Но все обернулось так, как обернулось Примерно в этот же период Равшанов допустил еще несколько ошибок. Некоторые из них не имели столь же серьезных последствий, а другие обернулись еще более тяжелыми испытаниями. Но, как и в первом случае, их можно было избежать, попадись они нормальному специалисту, а не шарлатану с купленным дипломом. Как вы уже догадались, мои дорогие читатели, Равшанов не понес никакого наказания. Записи в медицинских картах случайно затерялись, суды не нашли проявления халатности А сам он уволился по собственному желанию, не понеся профессиональных санкций И только теперь возмездие настигло его с процентами за просрочку Не уверены, что оно соразмерно содеянному Но приговор огласила не я и не судья, который должен был работать на благо общества его привел в исполнение жнец – порождение коррумпированной системы. На этом я сегодня закончу, дорогие слушатели. Вам я предлагаю сделать собственные выводы из сложившейся ситуации. А я пока подумаю, как хирург с зарплатой в 15 тысяч смог нанять дорогого адвоката, развалившего дело, договориться с сотрудниками больницы, чтобы те потеряли нужные документы, и почему пострадавшим поступали звонки с угрозами и требованием забрать заявление. Аппетит пропал. Волхов почувствовал, как в груди разгораются негодование, злость и стыд. Дроздова была во многом права, он это знал, но ничего не предпринимал. «Спасибо, Митрич, мне пора». Капитан приложил карточку к терминалу. «Да на здоровье, Игорек! Вот, держи! Даниле привет передай!» Имя бывшего друга заставило глаз дернуться. Капитан кивнул в ответ и вышел на улицу, снова потревожив дверной колокольчик. В кабинете Волхова ждали с нетерпением «Чего ж так долго?» Денис вскочил со стула, когда он с горячим свертком еды в руках распахнул дверь «Я уж хотел идти на твои поиски» Коваль разорвал упаковку, тут же с жадностью вгрызся в лаваш Сок потек по губам, но его это не остановило Следующие три укуса укоротили шаурму почти на половину за считанные секунды «Спасибо!» Нина мило улыбнулась, принимая свою порцию. Она явно сдерживала себя, чинно разворачивая бумагу и неспешно приступая к трапезе. «Тебе привет от Митрича!» Волхов протянул последнюю шаверму Данили. «О, спасибо! Как он там? Хорошо, хорошо!» Волхов уселся на свое кресло. Ему можно благодарность объявить. «Чего так? Вы знаете про блог Дроздовой?» Ну, что ты слышал. Денис не гнушался разговаривать с набитым ртом. Откройте последнюю статью, она сделала работу за нас. Узнала, за что убили хирурга. Правда? Данила поспешил к компьютеру, набрал запрос в поисковике и за несколько секунд пробежался по тексту. Вот чертовка. Ну, а мы таких уродов насмотрелись, я тебе скажу. Денис уже прикончил свою шаверму и теперь хищно поглядывал на то, что была в руках Нины. Ну, или... На саму Нину Особенно тот мутант Отвлеклась от ужина девушка Страшный жуть Такого встретишь на улице за икой станешь Во, гляди Денис развернул ноутбук экраном к капитану У Волхова пропал до речи На него смотрел исхудавший Но от этого еще более устрашающий человек Кожа обтягивала выступающие скулы Широкую челюсть, раздвоенную в подбородке нависающие над впалыми темными глазами брови. «Твою мать!» «Что такое?» «Кто это?» «Живо всю информацию по нему!» Денис смыл с лица ухмылку, перевернул ноутбук, принялся выполнять приказ. Волхов тем временем достал телефон и набрал номер Илариона. «Ну уже отвечай! Давай, давай, давай!» В ответ из динамика доносились только гудки. Корягин Георгий Сергеевич Денис под взглядами взволнованных коллег Начал зачитывать досье 86 -го года рождения Осужден за убийство Жертва Семенова Ольга Вячеславовна 87 -го года рождения Волхов перехватил ноутбук На экране было две фотографии девушки При жизни, где она улыбалась Сверкая большими светлыми глазами И после убийства В окровавленном белом платье «Отбывал наказание в исправительной колонии номер 9, выпущен три года назад». Бормотал он себе под нос, взволнованно изучая досье. «Дальнейшая судьба неизвестна, более не привлекался». Гудки оборвались. Истек срок ожидания. Волхов выругался, сосунул телефон в карман и вернул ноутбук Денису. «Так, я в церковь. Этот мутант, возможно, наш клиент». «Чего?» — Данилов вскочил с кресла. «Почему ты так решил?» «Я видел его сегодня. Иларион должен был расшифровать оставшиеся послания, но теперь не отвечает». «И ты собрался идти в одиночку?» Данила схватил Волхова за плечо, остановив у самого выхода. «А что ты предлагаешь?» Тот одернул руку, раздраженно отпихнул майора в сторону. «Ждать группу перехвата? Тут время может на минуты идти, я уже могу опоздать». Данила пару секунд буравил бывшего друга взглядом, Затем он достал из кобуры пистолет, чтобы проверить оружие и заполнить магазин. «Коваль, Бестужево, идите к Потапенко. Объясните все, пускай отправят отряд ОМОНа. Мы вперед будем на связи». Но, «Но как же...» «Выполнять!» Данила оборвал растерявшуюся Нину и кивнул Волхову. «Погнали!» Снова разошелся дождь. Тяжелые капли врезались в лобовое стекло... От набранной скорости дворники не успевали расчищать обзор. «Игорь, притормози. Если... если не доедем до места, никто твоему священнику не поможет». «Знаю я», — огрызнулся Волхов, но ослабить педаль газа просто не смог. Пришлось усилием воли заставить себя приподнять ногу. Динамик продолжал выплевывать гудки Еще теплилась надежда, что все это лишь жуткое совпадение Может, Иларион просто отложил телефон подальше и теперь не слышал звонка Может, поставил его на беззвучный, чтобы никто не мешал расшифровывать послание Жнеца Или вовсе отошел по делам Может быть Но интуиция подсказывала, что это не так Пятнашка с ревом поднималась по скользкому склону. Вспыхнула молния. За верхушками рощи показался крест на куполе церкви. Вдруг двигатель заглох. Машина несколько раз дернулась, захлебываясь, а после встала, едва достигнув плато. Волхов попытался завести мотор на зажигание, или жалобно проскулила в ответ. «Твою мать!» — капитан врезал ладонями по рулю. «Хер с ним!» — Данила отстегнул ремень безопасности. «Тут пешком дойти можно, так даже лучше!» Двери гулко захлопнулись, пробив даже шум непрекращающегося ливня. Полицейские трусцой побежали вдоль дороги, огибая последний завиток рощи. Скоро они увидели ограду — простой штакетный забор. Калитка сорвалась с задвижки, и теперь колотился столб, погоняемый порывами ветра. «Никого не видно», — щурясь от бившего в лицо дождя, заметил Волхов. «Он осторожно переступил через проход с пистолетом на «Да в такую погоду хрен кто высунется. Даже свет не горит. Должен же быть хоть один человек». Они шагали вглубь двора по тропинке, ведущей ко входу в старый сруб. Он до сих пор оставался основной жилой зоной для нуждающихся в кровле обездоленных и оставшихся на ночь священников». Кирпичная церковь довольно просторная, слабо держала тепло, а многочисленные щели, до сих пор не заделанные на верхних ярусах здания, сводили растопку печей в подобную погоду к пустой трате ресурсов и времени. Волхов заглянул в окно, но не увидел там никого. Лишь силуэты мебели тенями расползались по помещению. «Я первый». «Пока не дам сигнал, не влезай, следи за тылом». Данила, может, и хотел бы возразить, мол, он и без указки знает отлично, что делать. Но лишний шум мог привести к беде, поэтому майор молча согласился с планом. Волхов медленно отворил тяжелую створку. Петли заскрипели. Издаваемый ими шум казался жутко громким даже среди завывающего ветра и ливня, барабанящего по черепице». Он вошел внутрь, стараясь уловить каждую мельтешащую тень, движение силуэтов или шорох. Дощатый пол глухо отзывался на шаги, сырые подошвы чавкали покрашенной древесине. Капитан прошел мимо длинных обеденных столов со скамьями по бокам, самодельных кроватей, расставленных возле стен. Приблизился к постаменту, на которой клали Библию во время молитв. Почему-то и сейчас на нем лежала... Развернутая толстая книга Капитан обогнул ее, упершись в иконостас Проход, за которым вел к лестнице на колокольню Снова сверкнула молния Мимолетная вспышка осветила убранство избы Позволив Волхову убедиться, что здесь никого нет Но он заметил рядом с книгой листы, отданные Илариону для расшифровки Разблокировав экран телефона Капитан прочитал пометки, оставленные под символами. Притчи 28.17, кол 3.5 «Игорь, иди сюда, смотри!» Позади раздался голос Данилы. На самой верхней башенке церкви, головы которой венчал купол, забегал тусклый желтый свет. «Там кто-то есть!» Полицейские устремились ко входу в церковь, уже не обращая внимания на создаваемый шум. Сквозь порывы ветра доносились крики человека, сидящего наверху. Их было не разобрать, слишком уж далеко тот находился. Ворота оказались не заперты. Не теряя бдительности, офицеры вошли в здание. Глаза уже привыкли к темноте, силуэты обретали все более четкие очертания. Зоркий, нетренированный взгляд улавливал малейшие колебания в окружении, но внутри... Горели тусклые свечи, заставляющие тени на стенах плясать от каждого дуновения Наконец, голос человека из башни стал ясен «Бегите! Бегите отсюда! Он одержим! Иларион, где ты?» Волхов узнал старого друга «Мы пришли помочь, не бойся!» Ворота за спинами полицейских захлопнулись Волхов в тот же миг развернулся и увидел перед собой Георгия Старовенного, похожего на гориллообразного мутанта Облаченного в темный потрепанный плащ Из-под которого торчал широкий бородатый топор на длинном топорище «Уходите!» Снова раздался крик Илариона «В нем поселился демон! Прошу, уходите!» «Как ты говорила» Жнец шагнул навстречу, царапнув лезвием каменный пол Грешник сам явился на суд. Волхов почувствовал необъяснимый приступ страха. Нет, обстановка и без того располагала к тому, чтобы поджилки затряслись, но здесь было нечто большее. Это казалось глюком, но Волхову чудилось, что он видит едва заметные образы скрюченной уродливой старухи. Она появилась лишь на мгновение, в периферийном зрении и тут же исчезла, не оставляя ей следа. Капитан поворачивал голову, пытаясь уловить ее, но ничего не получалось. Он от волнения не сразу заметил, что подаренный Иларионом крестик нагрелся, испаряя капли дождя на груди бушлата. «Стой на месте!» — приказал Данила. «Стой или будем стрелять! Положи топор!» Но жнец не обращал внимания на него. Он заметил взгляд Волхова, оскалился, обнажил пожелтевшие зубы. «Ты тоже видишь ее?» «Интересно, ты первый?» Он потянул ногу, чтобы сделать еще один шаг, но грохот предупредительного выстрела прервал движение. Пуля врезалась в свод над воротами Штукатурка с кусками битого кирпича осыпалась на пол «Бегите, я вам сказал!» Ларион не оставлял попыток убедить их Волхов отвлекся на голос друга Когда обернулся, жнец уже несся на него, замахиваясь топором Палец сам нажал на курок Раскаты порохового взрыва заполнили церковь Воздух затрясся, свечи вдруг погасли Погрузив помещение во тьму, жнец исчез. Капитан прижался спиной к спине Данилы, и оба они теперь были вынуждены доверить друг другу своей жизни. Что за чертовщина? Данила перемещал направление прицела туда, где ему виделось чье-то движение. Жнец это или просто тени играли с ним злую шутку. Разбираться времени не было. Ты же слышал, демон... Волхов запомнил слова Захара Петровича про сверхъестественную нечисть. Теперь они не казались таким бредом. Перед ним появилась старуха. Изуродованная вековыми морщинами С длинным горбатым носом Отвисающей клыкастой челюстью Обросшей бородавками Один ее глаз перекрывал уродливый шрам Тянувшийся от алба до подбородка А другой был абсолютно черным Будто и не глаз вовсе А бездонная дыра, пронзающая череп Он выпустил сразу три пули Но старуха исчезла в тот же миг Словно ее и не было Данила ринулся в сторону выстрелов Решив, что показался жнец Где? Черт! Позади послышался скрежет Волхов обернулся за миг до того Скорее следуя чутью Но понял, что не успел среагировать Топор зловеще засвистел в воздухе. Жнец появился из ниоткуда, образовавшись из мрака. В его темном силуэте, казалось, можно было различить полные гнева глаза. И вдруг между ними пронесся ослепляющий сгусток света. Волхов решил, что это свет в конце тоннеля. Но следом за ним перед капитаном показался второй силуэт, с разбегу врезавший кулаком по голове убийцы. Иларион приземлился тут же отпружинил обратно для нового удара, но рука взмахнула по пустому месту, а жнец снова исчез в тени. «Ты какого хрена вылез?» Волхов, схватившись за ремень, притянул батюшку к себе. Втроем прижавшись друг к другу, они теперь заняли круговую оборону. «Если бы не вылез, ты бы уже валялся с дыркой в башке». Капитан в ответ лишь вытащил из чехла на поясе нож и сунул его в руку Илариону. «Кулаками, гада, не возьмешь». Сквозь щели на своде в церковь пробивался посвистывающий ветер. Шум заполнял помещение тревожа нервы, а в унисон доносился скрежет топора, царапающего каменный пол. Жнец стоился в тени, неведомым образом скрываясь от глаз. Его дыхание будто цеплялось за ветер, щекотало слух, проносилось вихрями вокруг них, заставляя постоянно находиться в напряжении. «Прости», — вдруг сказал Данила. «Забей, все обошлось». «Нет, я...» «Я не об этом!» Он дернулся в сторону, заметив движение, но тень уже растворилась. «Я за тот случай. Нас схватили за задницу. Отец поднял связь, но отказался впрягаться за тебя. Ему нужен был козел отпущения. Игорь, я хотел его вот говорить, Не особо ты хотел, раз согласился со своим папашей. Но я сам виноват. Знал, на что подписывался. Эти ублюдки травили людей фальсификатом, кто-то даже погиб». Я получил по заслугам Жнец показался Его безумный оскал мелькнул в нескольких метрах Но стоило нажать на курок Как образ снова растворился Сука! Выругался Волхов, мысленно подсчитывая патроны в магазине Все равно прости Я разозлился тогда из-за Кати Ты прав, я Я не стал настаивать До сих пор думаю Вдруг получилось бы Забей, проехали «Если выберемся из этой задницы, считай друг другу жизнью обязаны. Спасибо, Игорь. Иларион!» Волхов чувствовал дрожащую спину священника. «Да? Как думаешь, это сойдет за исповедь?» Иларион не успел ответить. Снаружи сверкнула молния, осветив церковь. Волхов краем глаза заметил жнеца рядом с Данилой, но не успел не дернуться Не предупредить друга, еще одна молния озарила пространство И теперь капитан увидел, как топор разрубает макушку подральской от грома Даня! Волхов пальнул в жнеца, выдергивающего топор из головы майора Угасающий свет позволил увидеть, как неестественным образом размывается тело жнеца, уклоняющегося от пули Но выстрел в упор не оставил шансов избежать урона. Плечо ублюдка дернулось, и только после этого он растворился в темноте, издав протяжный рев, расползшийся по стенам. Данила еще стоял все так же, сжимая пистолет в руках. Он видел убийцу с мгновение перед смертью, что отразилось... В испуганном взгляде, застывшем на лице Майор рухнул, обогрив кровью неровный пол Красная горячая субстанция потоком выбивалась на каменную кладку Ручейками расходилась по щелям, спускаясь к ступеням иконостаса Волхов усилием воли поборол желание кинуться к нему Вдруг страшная картина лишь привиделась затуманенному ужасом разуму Но нет, Данила погиб. До слуха доносились последние толчки сердца, выталкивающие кровь наружу. Нога друга дернулась в последний раз, обмякнув навсегда. «Ублюдок!» – закричал Волхов «Никуда». «Ты труп! Слышишь меня поганая поганой отроде? Я прикончу тебя!» «Я уже давно мертво! Я было мертво задолго до твоего рождения!» Слова принадлежали не Георгию, точнее, не только ему. Режущий слух, пробирающий до дрожи голос демона оплетал его собственные Оно говорило отовсюду, невозможно было понять, где находился источник Казалось даже, что оно звучит прямо в голове «Жалкий грешник, покажись!» «Я ждал только тебя, но он виновен не меньше» «Спасибо, что привел его ко мне!» «Трус!» — не унимался капитан. «Где ты?» Он выстрелил в шевельнувшуюся тень, но та лишь растворилась во мраке. «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить души и пролить кровь невинную!» «Второзаконие!» Иларион стоял неподвижно, до боли сжимая рукоять ножа. «Глава двенадцатая!» «Да!» «Святой Отец!» Голос жнеца пронесся так близко, что батюшка взмахнул лезвием, разрезав пустоту. «Стих двадцать пятый ты знаешь, так не мешаешь мне наказывать грешника. Отступи ради своего Господа!» Бог милосерден В ответ на эти слова раздался дикий скрежущий хохот Волхов наконец увидел старуху с искореженным от смеха лицом Почему-то он видел ее отчетливо, несмотря на мрак Ее длинные влажные волосы тряслись, словно живые Свисали до колен, прикрывали наготу Бог милосерден Она ширила губами, обнажая острые кривые зубы Но все равно голос продолжал гулять по округе. Когда я проснулась в прошлый раз, ваш бог был олицетворением жестокости. Он нес свою волю огнем и мечом, карал всех непокорных. Именно жестокость сделала его таким могущественным. Волхов... Завороженно уставился на старуху У ее единственного глаза не было зрачков Лишь бездонная тьма, покрытая веками Но все равно он чувствовал, что она смотрела в его душу На мгновение старуха обернулась молодой девушкой С большими красивыми глазами Облаченной в белое платье в горошек Волхов узнал убитую Ольги из фотографии в досье «Георгия» Так какое в твой ответ, Святой Отец? Отступи, иди с миром тебя я не трону. И лишь покрепче сжал нож. Что ж, -то. -то. тогда.. Топор снова заскрежетал по полу. Снаружи показалась луна, выглянувшая вдруг из-за туч. Синеватый луч, пробравшийся сквозь высокое окно, озарил церковь, позволив лишь немного расширить обзор. Волхов увидел жнеца. Будто смерть, покрытый черным развивающимся плащом, то тут, то там он растворялся в тени и появлялся вновь в другом месте — «Под покровом тусклого света!» «Игорь!» Иларион теперь дрожал не столько от страха, сколько от злости. «Что нам делать?» «Не знаю». Скрежет топора, будто резал изнутри. Звуки шагов заставляли вздрагивать. Волхов чувствовал себя беспомощным, загнанным в угол. И вдруг в голову пришла идея. «Иларион, по моей команде!» «Чего?» Иди за мной! Капитан схватил священника за руку и со всех сил рванул в ближайший угол. Уворачивайся! Жнец возник впереди, готовый ударить, но несколько выстрелов оборвали попытку. Исчезнув, он тут же появился сбоку, и Ларион заметил его краем глаза, вовремя среагировал, споров воздух в уже пустом пространстве. Поймать убийцу никак не удавалось, но тот явно замедлился. Все-таки полученная рана сделала свое дело. Волхов и Иларион встали спинами к стене. Теперь ждать нападения можно было только с одной стороны. «У тебя есть зажигалка?» Иларион нащупал что-то позади в углу. «Есть? Дай мне и прикрой». Жнец почему-то засуетился. Он рьяно принялся пробиваться к своим жертвам, но пули раз за разом останавливали его. Волхов считал количество патронов в магазине про себя, моля Илариона поторопиться – И по ходу дела заметил одну закономерность в действиях убийцы. Вспыхнуло пламя Несколько свечей на лампаде, стоящей в углу, загорелись, открывая взору жнеца Тот зарычал, в гневе бросился на них с топором наперевес «Будь готов ударить!» — крикнул Волхов Он знал, что в магазине оставалось два патрона, но если он прав, этого как раз должно хватить Жнец в трех метрах Выстрел, и он исчез в тени, вильнувшей от языков огня Два метра Из-под капюшона показалось искаженное злостью лицо, но тут же исчезло после второго выстрела Готовься! Жнец был в шаге от него Третье появление, после которого он несколько секунд не мог исчезать Топор уже начал падать вниз, целясь в голову Волхова Но тот рванул вперед, обхватил убийцу И техничным движением поднял его на себя, оторвав от пола да! Иларион воткнул клинок по самую рукоять, удивившись тому, как легко он вошел между ребер. Капитан перекрутил жнеца через бедро, силой бросил вниз. Рукоять торцом ударилась о пол, проломила кости, и острие прошло насквозь, выглянув из груди». Еще какое-то время жнец сжимал в руке топорищену, скоро. Пальцы разжались, оружие рухнуло вниз, лязгнув обухом по полу. Вдруг церковь сотряс невыносимый крик! Старуха стояла в центре помещения, и она была полна гнева. Волосы ее разворошились, дыбом встали во все стороны, а зубастая пасть раскрылась неестественно широко, издавая едва невидимые волны разрушающего звука, от которого перепонки вот-вот должны были лопнуть. Волхов сжался изо всех сил, закрывая уши. Боль пронзала мозг. Вдруг... Крик оборвался внезапной тишиной Старуха исчезла Это Волхов понял сразу Воздух вокруг стал свежее Легкие сами по себе дышали свободнее, но силы уже покинули его Он попытался встать, оказавшись на четвереньках лицом к лицу с еще живым убийцей Его глаза изменились Будто только сейчас они впервые смотрели без застилавшей их пелены Морщины разгладились, прогнав с лица то злостное выражение, что не покидало жнеца все это время «Оля!» — прохрипел Георгий, выплевывая кровь «Прости меня!» — с этими словами он испустил дух И Орион помог Волхову сесть Прислонил его к стене у лампады, а сам прочитал над погибшим молитву, закрыл веки и перекрестил Даня Волхов протянул руку в сторону погибшего друга, труп которого лежал посреди залы Тихо, Игорек, тихо Иларион положил ладонь на плечо капитана Тебе нужно отдохнуть И Волхов провалился в сон